Посвящается Софи Хейзел Гэмлтон. До твоего появления я и не подозревал, как сильно мне тебя не хватало. Пролог. Летенанта РН Компасу что-то тревожило в этом расследовании с самого начала. Первые сомнения появились у неё при виде мансарды, в которой проживала жертва. В таких квартирах РН приходилось бывать уже десятки раз. В подобных шикарных столичных апартаментах обитали стильные герои мыльных опер всеобщей сети ощущений. Красивые одинокие люди с высокооплачиваемой работой и массой свободного времени, позволившего им наслаждаться бездельем в жилище площадью 500 квадратных метров с непомерно дорогим дизайнерским интерьером. Сценарий абсолютно не соответствующий реальной жизни. зато привлекательны для драматургов по причине огромного драматического и комического потенциала. Не так. Рэнэ вызвали сюда на следующий день после рассылки дроби хранителей, в которой президента Элейн Дой объявили агентом звёздного странника. В послании демонстрировалась именно эта квартира, расположенная на верхнем этаже отреставрированного здания в промышленном районе Дараки, столицы Арива. Огромная гостиная переходила в просторный солнечный балкон с видом на реку Кейп, пересекающую центр города. Подобно другим преуспевающим столицам миров в первой зоне космоса, Дарака представляла собой богатый калейдоскоп парков, элегантных зданий и широких проспектов, уходящих за горизонт. Бронзовые лучи утреннего солнца планеты придавали городу отчетливый колониальный колорит. При виде столь величественного зрелища Рэнни недоверчиво покачала головой. Даже при её вполне приличном окладе офицера флота она не могла себе позволить снять подобные апартаменты. Тем не менее, в этой квартире проживали три девушки, не старше 25 лет, живущие первую жизнь. Одна из них, невысокая 22-летняя Катриона Салип с длинными чёрными вьющимися волосами, И в простом зелёном платье с ярким геометрическим рисунком из лиловых линий, как раз показывала квартиру Рене и Тарла. Вот только Рене сразу поняла, что платье Катрины было сшито в ателье Фон, что автоматически поднимало его ценник выше тысячи земных долларов. Девушка же использовала его в качестве обычной домашней одежды. Эльдвордский открыл личное дело Салип в виртуальном поле зрения Рене. Катрина оказалась младшей представительницей великого семейства Мориши, банковской служащей в финансовом районе Дарики. Двумя её подругами были Триша Марина Халгард, отвечавшая за размещение скрытой рекламы в Вегдейле под контрольной Халгартом компании по производству модных домашних охранных систем, и Изабелла Халгард, работавшая в городской галерее современного искусства. Все они отлично подходили друг другу. Три одинокие молодые женщины, делившие друг с другом жильё и развлечения, ожидающие развития своих карьер или появления мужей соответствующего положению и благосостоянию, которые могли бы увести их в семейные поместья для произведения на свет указанного в контракте числа детей. "А у вас здесь шикарное местечко", заметил Тарлос, входя в гостиную. Катриона обернулась и одарила его улыбкой, выражавшей нечто большее, чем просто формальную вежливость. "Спасибо. Это собственность семьи, так что обходится нам недорого. Тут можно устраивать недурные вечеринки". Улыбка девушки стала откровенно лукавой. "Возможно". Ренне метнула натарло сердитый взгляд. Они находились при исполнении служебных обязанностей, и флиртовать с потенциальной свидетельницей не следовало. В ответ он только усмехнулся, блеснув великолепными зубами, оттеневшими смуглость его загорелого лица. Рене давно успела убедиться, насколько многого он мог добиться этой своей ухмылкой в клубах и барах окрестностей Парижа. Катрионна проводила их в кухонный блок, отделённый от комнаты стойкой с широкой мраморной столешницей. Ультрасовременная кухня была оборудована встроенными лавальными белые стены, ниши, всевозможными приспособлениями. Но Рене почему-то не могла представить, чтобы на ней много готовили, даже несмотря на наличие навороченных роботов-поваров. На стуле у стойки сидели две другие жительницы квартиры. Триша и Марина Халгард обратилась к ним Рене. Это я. Одна из девушек встала. На её оливково-смоглом треугольном личике выделялись светло-карие глаза, обведённые зелёными уэст-татуировками в виде крыльев бабочки. Одета она была в непоразмерно большой маховый белый банный халат, в который она запахнулась, словно в защитную броню. На каждом пальце её босых ног поблёскивали серебряные колечки. "Мы из разведки флота", заговорил Тарла. Лейтенант компаса и я расследуем произошедший с вами инцидент. То есть мою глупую доверчивость, уточнила Триша. Расслабься, девочка, сказала Изабелла Халгард и обняла Тришу за плечи. Они на нашей стороне. Она тоже встала и повернулась к следователям. Рэнне пришлось слегка поднять голову. Изабелла была выше её на несколько сантиметров, почти одного роста Старла. Честные джинсы, прекрасно подчёркивавшие стройность её ног, и собранные в хвост светлые волосы, спускавшиеся до самых бёдер, придавали её образу налёт небрежной элегантности. Усмешка Тарла стала ещё шире. Ирине захотелось прижать его к стене и хорошенько отчитать, напомнив о служебной этике и пригрозив пальцем для пущей убедительности. Но вместо этого она постаралась проигнорировать развернувшиеся в её присутствии брачные танцы. "Я уже расследовала подобные дела мисс Халгард", сказала она. "И в большинстве случаев жертву нельзя было назвать излишне доверчивой. Просто хранители за много лет выработали весьма тщательно продуманную схему действий". "За много лет?" возмущённо фыркнула Катриона. "И вы до сих пор их не поймали?" Благожелательное вежливое выражение лица Рены не изменилось. Мы полагаем, что близки к решению этой проблемы. Три девушки недоверчиво переглянулись. Триша снова села, крепко вцепившись пальцами в полы халата. "Я понимаю, насколько это для вас неприятно", произнёс Старло. "Но не могли бы вы для начала хотя бы сказать, как его зовут?" Триша неохотно кивнула. Конечно, Говард Лаянг. Она вымученно улыбнулась. Не думаю, что это его настоящее имя. Безусловно, согласился Тарла. Но скрываясь под именем Говарда Лаянга, он наверняка оставил множество следов в киберсфере Дарики. Наши программисты выудят все связанные с ним файлы. Мы сосредоточимся на поиске данных о фальшивой личности и вычислим источник их входа в систему. И возможно, найдём участвовавших в фальсификации. В расследовании могут помочь даже мельчайшие детали. Как вы познакомились? спросила Рэнэ. На вечеринке. Мы их часто посещаем. Девушка оглянулась на подруг в поисках поддержки. Это большой город, сказала Изабелла. Дарка, столица богатой планеты. И уздежь их обитателей хватает денег на развлечения. Она озорно взглянула на Тарла. Мы с Тришей происходим из династии Катриона из великого семейства. Что я могу сказать? Мы все пользуемся успехом. Говард Лаян тоже был богат, спросила Рэнэ. Траста фонда у него нет, ответила Тришей покраснела. Ну, то есть он так сказал. Его предки вроде бы родом с Вейлайнаса. По его словам, он пару лет назад прошёл свою первую процедуру омоложения. Мне он понравился. А где он работал? В службе снабжения Ridgen Financial. Господи, я и в этом далеко не уверена. Она прижала ладонь к албу и сильно потёрла кожу. На самом деле, я не знаю, сколько ему лет. Я вообще о нём ничего не знаю. Вот что самое отвратительное не то, что он украл моё удостоверение личности, не то, что он стёр часть моей памяти, а то, что я так глупо попалась. Семейная служба безопасности постоянно присылает нам предупреждения, но я никогда не думала, что со мной могло случиться такое. Ну, ну, попытался утешить её Тарло. Не надо себя винить. Эти парни настоящие профессионалы. Да, они и меня бы, возможно, сумели провести. Теперь скажите, когда вы видели его в последний раз? 3 дня назад. Мы пошли на вечеринку. Меня пригласили в клуб Предел, где отмечали премьеру какой-то новой многосерийной драмы. Потом был ужин, и я отправилась домой. Так я думаю. В домашней системе есть запись о том, что я вернулась в 5:00 утра. Я же после ужина ничего не помню. Тогда они всё это и проделали? Невероятно, сказала Рэнэ. А мистер Лаянг делил квартиру с кем-то ещё? Нет, он жил один. Я успела познакомиться с парой его друзей. Кажется, они тоже работали в Риджен. Мы с ним встречались всего-то недели две. И этого оказалось достаточно, чтобы я потеряла бдительность. Она сердито тряхнула головой. Как скверно. Теперь всё со содружеством думает, будто я считаю президента Дой чужаком. Я больше не смогу смотреть в глаза коллегам. Придётся вернуться на солидац, изменить внешность и взять другое имя. Да, это могло бы помочь, согласился Тарлы. Но сперва нам бы хотелось провести кое-какие тесты. Внизу ждёт бригада медиков-криминалистов. Они могут взять анализы в клинике либо здесь. Как вам удобнее? Давайте здесь, решила Триша. И поскорее покончим с этим. Конечно, другая бригада займётся квартирой Лаянга. Что вы надеетесь там найти? поинтересовалась Изабелла. Образец его ДНК, разумеется, ответил Тарло. И кто знает, что ещё обнаружится, особенно если квартиру использовали в качестве базы. Ещё мы добьёмся в Риджен Файненшл его личное дело. И мне бы хотелось, чтобы вы подтвердили, что Говард, именно тот человек. Таким образом, мы составим его полный портрет. А вдруг он уже прямо сейчас делает перепрофилирование, предположила Катриона. Вполне вероятно. Но мы строим расследование на создании целостной картины его прошлого. Хочу подчеркнуть, что наша цель это раскрытие всей организации хранителей, а не поимка отдельных индивидов. Мы не ставим перед собой задачу наказать одного Лаянга. Следователи провели в мансарде ещё минут 20, опрашивая девушек, а затем передали их бригаде медиков. Уже на полпути к выходу Рене задержалась, чтобы снова окинуть гостиную внимательным взглядом. Триша в сопровождении двух судебных экспертов уже успела скрыться за дверями своей спальни. Что такое? спросил Тарло. Ничего. Она ещё раз взглянула на Катриону и изобылу и вышла. Ну, рассказывай, продолжил допытываться он, когда они спускались на лифте в вестибюль. Я тебя хорошо знаю. Что-то не так? надыжавю. Что? Такое место преступления я уже видела. Я тоже. Каждый раз, когда хранители стреляют дробью, босс посылает нас осмотреться. Да, так что ты тоже должен был узнать обстановку. Помнишь Минелью? Тарлонах хмурился. Лифт остановился, и они вышли в вестибюль. Смутно, это ведь было года 4 назад, но тогда в квартире жили парни. И что с того? решил сексистов включить. То, что сейчас пострадала девушка, что-то меняет? Эй. Тарла, схема была точно такой же. Нам и раньше приходилось осматривать квартиры, в которых жили девушки, например, на Нансеге, Эйприл Галлар Хальгард. Она с кем-то проводила там каникулы. На Буванге тоже. Ладно, к чему ты клонишь? Мне не нравится повторение ситуации. Хранители не могут не знать, что если они продолжат действовать по одному и тому же сценарию, нам будет легче их вычислить. Я не вижу сценария. Ну, это не совсем сценарий, если говорить точно. А что же это тогда? Не знаю. Они повторяются, а им это не свойственно. Тарла зашагал к вращающимся дверям вестибюля и при помощи Л дворетского вызвал городское такси. Но в данном случае у хранителей не слишком большой выбор. Должен признать, что юных недалёких отпрысков Халгартов в Галактике не так уж мало. Но их общественное и имущественное положение мало чем различается. Так что повторяются не хранители, а Халгарты. Ренесса сосредоточенно нахмурила брови, и в этот момент перед тротуаром затормозило такси. Тарла был прав, но её мысли шли в ином направлении. А ты не думаешь, что служба безопасности Халгортов намеренно устроила засаду? Не могли ли они использовать Тришу в качестве приманки? Нет, решительно возразил он. Не может быть. Если бы они устроили засаду, то поймали бы Лайона во время его первой встречи с Тришей. Его личное дело могло выдержать проверку в Ridgen Financial, но в случае особой операции Халгортов у него не осталось бы ни единого шанса. Они должны были бы устроить засаду, настаивала Рене. На месте старейшин рода Халгертов я бы здорово разозлилась, если бы хранители выбрали мою семью мишенью для нападок. Тарло устроился на кожаном сиденье такси. Вместо этого они усиливают давление на нашего босса. И это уж точно неправильно. Если бы они устраивали засаду, то предупредили бы нас. Ты так считаешь? Ну, может, и не стали бы предупреждать, признала Рэнэ. Но ловушки не было. Да и в любом случае уже неважно. Мы не знаем наверняка, что её не было. Они не схватили Лаянга и не предупреждали нас. А могли бы, если бы дело до этого дошло. Есть и другой вариант. Они следят за Лаянгом и не хотят его спугнуть, привлекая нас. Нет, не то. Ей было трудно даже просто смотреть на Тарла. Что-то тут неправильно. Всё слишком ладно. Слишком ладно. Оттенок недоверчивости в его голосе заставил её поморщиться. Да, знаю, знаю, но меня что-то беспокоит. Эти апартаменты, эти девочки, всё будто бы кричит. Вот глупые богатые детки. Придите и отнимите их. Я чего-то не понимаю. Ты кого считаешь плохими парнями, хранителей или халгартов? Ну, не думаю, что дело в халгартах, если только они действительно не устроили заподню, Торлоу усмехнулся. Ты совсем как босс, увлеклась теорией заговора. Скоро начнёшь во всём винить звёздного странника. Возможно, она слегка улыбнулась. Но я всё же скажу ей, что это дело кажется мне странным. И попрощаешься с карьерой? Да ну тебя. Какой ты после этого детектив? Мы должны доверять своей интуиции. Ты что, не смотришь полицейские сериалы? Программа Унисферы предназначена для людей, у которых отсутствует реальная жизнь. Что касается меня, то я по вечерам занят. Конечно, извечительно поддакнул Рэн. Всё ещё надеваешь мундир флота, отправляясь в поход по клубам? Я офицер, почему бы и не надеть форму? Ирена рассмеялась. Господи, неужели это на них действует? Ещё как. Если найти девчонок, как те три, с которыми мы только что беседовали. Она вздохнула. Послушай, сказал Тарло. Я говорю серьёзно. Что ты можешь доложить Мио, что интуиция тебе что-то подсказывает? Да босс просто разнесёт тебя в пух и прах. И не жди от меня поддержки. В этом происшествии не было ничего особенного. Босс уважительно относится к нашим методам ведения следствия. Она всегда требует от нас комплексного подхода к расследованию преступлений, комплексного, а не сверхъестественного. Они всё ещё продолжали спорить, когда 40 минут спустя вошли в офис парижского отделения. У двери кабинета Миу стояла группа из пяти офицеров в форме флота. Что происходит? спросил Тарло у Алика Хогана. У неё сейчас Колумбия, с самым несчастным видом сообщил командир. О, господи, прошептала Рэнэ. Это из-за провала в Лос-Анджелесе. А ведь я сегодня утром должна была искать зацепки по этому делу. Как и все мы, добавил Хоган. Он с трудом отвёл взгляд от закрытой двери. Вы нашли что-нибудь в дарыке? Пока Рына подыскивала слова, Тарл поспешил ответить начальнику. Стандартная операция хранителей, быстро сказал он, не сводя глаз с Рыны. Мы оставили криминалистов изучать место преступления. Хорошо. Держите меня в курсе. Да, сэр. Стандартная операция? Саркастическим тоном повторила Рэнне, когда они направились к своим столам. "Я только что спас твою задницу", заметил Тарл. "Всё, что касается интуиции, можешь рассказывать боссу, но никак не Хогану. Этот мелкий пакостник интересуется только галочками в отчётах". "Ладно, ладно", проворчала она. Из кабинета вышла Паула Миос с небольшой сумкой на плече. В руках она держала маленький робакас, растение, всегда стоявшее на её подоконнике. Следом за Паулой показался раскрасневшийся Рафаэль Колумбия в полной адмиральской форме. Рэнна никогда прежде не видела Мио такой потрясённой. По лединанте по спине пробежала холодная дрожь. Ничто не могло вывести босса из равновесия. "Прощайте", сказала Мио, обращаясь ко всем сразу. Благодарю вас за нелёгкую работу. Паула выдохнул Тарло. Она слегка покачала головой, заставив его умолкнуть. Ренне проводила выходящую Паула взглядом, всё равно что наблюдать за похоронной процессией. Командор Хоган заговорил Колумбиа. Зайдите на пару слов. Он вернулся в кабинет, и Алек Хоган почти бегом устремился следом за ним. Гаринет тяжело опустилась на стул. "Этого не может быть", неуверенно пробормотала она. "Они не могут просто так избавиться от Мио. Всё управление держится на ней". "Только мы теперь неуправлению", тихо сказал Тарла. "Больше не управлению".